Каковы ваши намерения? Или вы предполагаете просто ждать кончины миссис Феррерс, крайности столь печальной, что даже мысль о ней недопустима? Неужели ее сын согласен смириться с подобным положением вещей и обречь вас всем тяготам многолетней неопределенности, вместо того, чтобы, не побоявшись на время вызвать ее неудовольствие, признаться во всем? Если бы мы могли быть уверены, что лишь на время, но миссис Феррерс очень гордая женщина, Привыкшая всегда настаивать на своем, и в первом приступе гнева она может отдать все Роберту. И ради Эдварда я должна остерегаться поспешности. И ради себя. Или же ваше бескорыстие выходит за все пределы благоразумия? Люси вновь посмотрела на элинор но промолчала. — А с мистером Робертом Ферресом вы знакомы? — спросила элинор Нет. Я никогда в жизни его не видела. Но, кажется... Он совсем не похож на брата. Глупый большой модник. Большой модник, повторила Местил, чей слух различил эти слова, потому что Марианна на мгновение отняла пальцы от клавиш. А, они толкуют про своих душек кавалеров. Вот и ошибаешься, сестрица, воскликнула Люси. Среди наших кавалеров модников никогда не бывало. За кавалерами из Дешвуд я могу поручиться. с веселым смехом подхватила миссис Дженнингс. «Более скромного и благовоспитанного молодого человека редко встретишь. Но Люси такая скрытная плутовка, что никому не догадаться, кто ей по сердцу». «О!» — вскричала мисс Стилл, многозначительно на них оглядываясь. «Право слово, кавалер Люси точнехонько такой же скромный и благовоспитанный, как у мисс Дэшвуд». Эленор невольно покраснела. Люси закусила губу и бросила на сестру сердитый взгляд. На некоторое время воцарилось полное молчание. Положила ему конец Люси, сказав полголоса, хотя Марианна, словно оберегая их секреты, уже заиграла великолепный концерт. «Я расскажу вам про план, как положить конец этой неопределенности. Он совсем недавно пришел мне в голову. И я даже должна вас в него посвятить, потому что он отчасти от вас зависит. «Натурально, вы, зная Эдварда, столько времени успели понять, что из всех профессий он предпочел бы церковь. Так вот, ему надо поскорее получить сан, а затем с вашей помощью, в которой вы, полагаю, не откажете из дружбы к нему и, смею надеяться, из некоторой симпатии ко мне, убедить вашего братца отдать ему Норландский приход, как я слышала, отличный. Нынешний священник, видимо, долго не проживет». Этого нам было бы достаточно, чтобы пожениться, а в остальном положиться на время и судьбу. «Я всегда буду рада», — ответила Элинор, — «доказать делом мое уважение и дружбу к мистеру Феррорсу. Но не кажется ли вам, что моя помощь тут вовсе не нужна? Он брат миссис Джон Дэшвуд, и иной рекомендации ее мужу вряд ли потребуются. Но миссис Джон Дэшвуд может не захотеть, чтобы Эдвард принял сан». В таком случае, боюсь, от моей помощи толку будет мало. Они вновь надолго замолчали. Наконец Люси с тяжелым вздохом воскликнула. Пожалуй, разумнее было бы сразу положить всему конец, расторгнув помолвку. Вокруг нас столько неодолимых препятствий. Пусть мы будем долго очень несчастны, но со временем к нам, наверное, все же вернется душевный покой. Но вы своего совета мне не дадите, мисс Дэшвуд. «Нет», — ответила Эллинор с улыбкой, прятавшей смятение чувств. «Только не в подобном деле. И вы прекрасно знаете, что мое мнение никакого значения для вас иметь не будет, если только не совпадет с тем, чего вы сами хотите». «Право. Вы ко мне несправедливы», — произнесла Люси с чрезвычайной серьезностью. «Ничего мнения я не ставлю столь высоко, как ваше, и, мне кажется, услышья из ваших уст, «Да, я советую вам расторгнуть вашу помолвку с Эдвардом Феррерсом. Это вас обоих сделает счастливее. Я не замедлила бы это сделать». Эллинор, красняя за фальшивость будущей жены Эдварда Феррерса, сказала, «После такого комплимента я побоялась бы высказать свое мнение, даже если бы оно у меня было. Он придает моему влиянию незаслуженную силу. У постороннего человека не должно быть власти разлучить тех, кого связывает нежное чувство. «Но именно потому, что вы посторонний человек, с некоторой злостью, — ответила Люси, подчеркивая каждое слово, — ваше мнение и обретает для меня подобное значение. Если бы по той или иной причине вы были бы не беспристрастны, ваше мнение ничего не стоило бы». элинор сочла за благо промолчать, опасаясь, как бы они не толкнули друг друга на излишнюю откровенность и несдержанность, и даже почти решила раз и навсегда прекратить этот разговор. Наступила долгая пауза, длившаяся добрых десять минут, и опять первой заговорила Люси. «Натурально. Вы зимой будете в Лондоне, мисс Дэшвуд?» спросила она с обычной своей бесцеремонностью. «Разумеется, нет». «Какая жалость!» вздохнула Люси, но ее глаза радостно заблестели. «Мне доставило бы такое удовольствие увидеться с вами там». ну полагаю, вы все же туда приедете. Уж, конечно, ваш братец и невестка пригласят вас погостить у них в столице. Я не смогу принять их приглашение. Ах, какая досада. А я-то надеялась встретиться с вами в Лондоне. Мы с Анной поедем туда в конце января к одним нашим родственникам. Они нас уже несколько лет приглашают. Но я еду только ради Эдварда. Он будет там в феврале. А так Лондон совсем меня не манит. У меня не то расположение духа. Вскоре первый Роббер завершился, Эленор позвали к карточному столику, на чем задушевная беседа и кончилась, что нисколько не огорчила ни ту, ни другую, так как за все это время не было произнесено ни единого слова, которое могло бы смягчить и взаимную неприязнь. Эленор села за карты в грустном убеждении, что Эдвард не только не питает ни малейшей нежности к своей будущей жене, но и не найдет в браке даже того счастья, которое она могла бы дать ему, если бы ее сердце хранило хотя бы какое-то чувство к нему. Ведь только корысть и эгоизм могли понудить женщину, не расторгнуть помолвку с мужчиной, который, как ей, видимо, было прекрасно известно, давно ею тяготился. После этого вечера Эллинор сама к теме их беседы больше не возвращалась, хотя люси редко упускала случай коснуться ее, и, получив письмо от Эдварда, никогда не забывала поделиться своим счастьем с наперстницей. Но элинор отвечала ей спокойно и осторожно, прекращая разговор, едва позволяла вежливость, так как полагала, что люси он доставляет ничем не заслуженное удовольствие, а ей самой грозит некоторой опасностью. Барышни Стилл прогостили в Бартон-парке много дольше, чем предполагалось, когда их только пригласили. Они все больше входили там в милость, без них уже не могли обойтись. Сэр Джон и слышать не желал об их отъезде, и вопреки многочисленным давно данным обещаниям, призывавшим их в Эксетер, и настоятельнейшей необходимости немедленно уехать, чтобы сдержать эти обещания, которые наступали в конце каждой недели, они сдавались на уговоры и пробыли в Бартоне почти два месяца, принимая должное участие в приготовлении к тому празднику, особая святость которого подтверждается сугубой многочисленностью баллов, из ванных обедов.